Глава 14. Землянка блуждала по космическому сектору, боясь останавливаться на станциях. Зная все уловки Яна, она надеялась вскоре найти его корабль. Питательных пайков оставалось все меньше, и девушка молилась, что успеет обнаружить их раньше наступления голода. А еще в боксе Драгоса заканчивалась тазисная жидкость, и капсула в любой момент могла начать процесс разморозки. Черт. Юки, наверное, уже доложила Зейну о побеге. Подумав о своем любовнике, Настя почувствовала теснение в груди. Ну что ж, выбирать не приходится. Или плыть по течению, или против. Другого не дано. Быть частью гарима она не собиралась. «Странник вызывает неопознанное судно», — донеслось из динамиков кабины. «Вы находитесь в секторе 45-82-50». Это частная территория. Покиньте ее немедленно. Это была ложь. Сектор никому не принадлежал. Здесь находилось большое скопление астероидов и кормушка Яна. Услышав до боли знакомый голос, Настя расплакалась от облегчения. Ян, это я, Настя. Странник, прием. Настя, не может быть. Докажи. «Надеюсь, моя сумасшедшая сестра с тобой, и ты не высадил её на какой-нибудь пустынной планете». «Э, ужам своим не верю!» Недоуменный голос Яна был словно бальзам на израненную душу девушки. «Ян, ты ведь не высадил Лизу?» – строго спросила Настя. «Да твою бешеную разве высадишь? Ходит тут, командует. Ладно, стыкуйся, у нас один парковочный оборвался». Вновь зайти на корабль Яна, словно вернуться домой после долгого отсутствия, обняв крепкой сестрёнку, девушка посмотрела на хазаанца и с волнением произнесла: "Большое спасибо за сестру, Ян. Ну ладно уж, хватит слёз. Ты лучше расскажи, во что ты вляпалась и как нам бежать от тех, кто гонится за тобой". "Где родинка?" вдруг недоуменно спросила Лиза. "Я, я ее лишилась". Смущённо призналась Настя. И неплохо обновилась, как посмотрю. Сестра оглядела её по-новому. «Классно выглядишь!» «Это не то, что стоит обсуждать», — проговорила девушка, нахмурившись. «Ян, у тебя есть стазисная жидкость?» «Зачем тебе?» С подозрением уточнил старик. «Есть или нет, это важно?» «Нет», — нахмурился Ян. «Хотел твою бешеную уложить в бокс, но она узнала...» и раздолбала все запасы, психованные. «Януарий, ты хочешь опять есть дерьмо?» Язвительно поинтересовалась Лиза, глядя в потолок. Видимо, эти двое так и не пришли к взаимопониманию. «Хватит, надо срочно раздобыть». Пресекла перепалку Настя, все еще обнимая сестру. «Зачем?» — спросил Ян, сложив руки на груди. «У меня заложник», — буртнула землянка. «Вау!» «Какой вкусный мальчик!» — тихо прокомментировала Лиза, глядя на Драгоса в стазисе. «Он не мальчик и очень опасен», — предупредила Настя. «Но согласись, он потрясно выглядит. Как ты его украла?» — с восторгом спросила сестрёнка, полностью игнорируя слова об опасности пленника. «Он хотел мне помешать, и я его вырубила», — уклончиво ответила девушка и, немного подумав, добавила, «несколько раз». «Прямо как в старых фильмах?» «Лиза, прекрати!» — возмущённо высказалась Настя. «Это не шутки. Драгоса лучше держать в стазисе, иначе мы поплатимся головой». «Он плохой, да?» — надув губки уточнила младшая Макарова, не до конца осознавая серьезной ситуации. «Нет, но он предан, не нам», — печально отозвала землянка, понимая, что украла слишком опасного мужчину. «Может, стоит перетянуть его на нашу сторону? Мы же бедные несчастные девушки, одни в целом космосе». Лиза кукольно захлопала ресницами. Рядом раздалось фырканье и покашливание Яна. «Не считая старого брюзгу», — кисло добавила Лиза, не глядя на хазаанца. «Нет, это не поможет и чревато последствиями». Покачав головой, Настя отмела эту идею. «Драгос, ему подходит», — задумчиво произнесла сестрёнка. «Ян, ты же понимаешь, что лучше держать его так?» «Это спорный вопрос». Ответил Ян. Отсюда лучше избавиться, и от капсулы тоже. Не забыла, как тебя нашли? С шаттлом мы снимем все, что можно. Парня разморозим и прикуем в грузовом отсеке». Ян, Настя понимала, что принесла ему еще больше проблем. Прости. «Придется поменять сектор. Тут нас будут искать, в первую очередь». «Ладно, давайте за дело». Деловито сказала Лиза, потирая ладошками. Землянка с хазаанцем оперативно разобрали двигатель и сняли всё, что могло подойти к кораблю Яна. Лиза занялась обшариванием самого судна на предмет чего-нибудь полезного. Сбив даты настройки и записи бортового журнала, они отстыковали украденный шаттл. Капсулу с Драгосом откатили в грузовой отсек и приготовились к разморозке. Настя опять взяла шокер, Ян — лазерный пистолет, а Лиза — скальпель. «Твой микроножик вообще бесполезен», — намекнула Настя. «Как доктор я знаю, куда надо целиться, чтобы даже маленький порез лишил жизни», — парировала сестрёнка, ехидно прищурившись. Пока они пререкались, старик нажимал на кнопки капсулы и резко отскочил в сторону, когда открылась крышка. Сначала из капсулы показалась рука. Драго медленно сел и потёр шею рукой. Злобный взгляд вперелся в Настю, которая стояла в ногах бокса. «Прошу, не злись!» — начала Настя, умоляюще глядя на пленника. «Ты не оставил мне выбора». Мужчина, морщась, стал оглядываться по сторонам. Увидев Лизу, он замер. «Это Лиза, моя сестра. Теперь ты понимаешь, что я должна была бежать». Переведя взгляд на Хазаанца, он нахмурился. «Это Ян». «Достаточно!» — строго сказал старик. «Для пленника ты слишком гостеприимно его встречаешь. Давай, здоровяк, шагай в сторону той двери и дергаться не советую. Я хоть невысокий, но стрелок меткий». Настя с Лизой переглянулись, но не возразили. Обе понимали, что заложник мог создать им серьезные проблемы. Драгос выполнил все команды Яна и дал приковать себя. — Единственная мебель в каюте была кроватью, так что выбора не оказалось. — Чтоб ты знал, эти цепи сделаны специально для удерживания бешеных тригонов. С этими словами Ян вышел из каюты. — Драгос, прости еще раз, — тихо сказала Настя. — Не надо было тебе идти за мной. — Зынь придет за тобой. Поговорим, когда я буду свободен. — А если нет? — А если нет? «Тогда он придет, чтобы убить меня». Посмотрев на девушку в последний раз, Драгос отвернулся к стене.